Я едва не расплакалась от чувства жалости к себе. Я сказала это не Арону, а Эндрю. Вчера вечером, сидя на краю кровати в его бывшей детской, его родители уехали к морю. Они всегда выезжали в пятницу ночью, чтобы избежать пробок. «Может, заедем к нему выпьем, а потом я вернусь в гостиницу», — предложила я, когда мы ввалились в его машину, тяжело дыша после пробежки вверх по школьной лестнице. Эндрю, нахмурившись, уставился на меня. «В чем дело?» — удивилась я. «У тебя что-то в волосах». Он протянул руку к моим локонам и, нащупав что-то, потянул меня за прядь. У меня голова пошла кругом. Похоже на щепку. Наверное, прицепилась, когда мы прятались под стол. В доме его родителей мы выпили водки и, пройдясь по комнатам, очутились в бывшей детской. Разговор вновь завертелся вокруг люка. И вновь я попыталась объяснить, почему люк является... «Подтверждением того, что я достойный, порядочный человек». «Люк Харрисон не женился бы на убийце», — сказала я. «Он меня исправит. Мне нужно, чтобы меня исправили». Эндрю присел рядом, соприкоснувшись со мной бедром. «Порой в метро я попадаю в такую давку, что меня сжимают с обеих сторон». У других людей тесный физический контакт с незнакомым человеком обычно вызывает возмущение, а я втайне этому радуюсь. Тепло соседних тел действует на меня успокаивающе. Я даже могу задремать на плече у незнакомца. — Ты хоть любишь его? — спросил Эндрю, и у меня задрожали веки от усталости — пока я думала, как ответить. Я различаю гнев, ненависть и разочарование как ткани на ощупь. Вот это шелк, это бархат, а это хлопок. Но ощущения от любви к Люку давно забылись. Я вложила ладонь в громадную лапищу Эндрю, и он повертел мое обручальное кольцо. Я слишком устала, чтобы ответить, — вздохнула я. Эндрю помог мне лечь. Из моих глаз выкатились несколько слезинок, и я громко всхлипнула, безрезультатно пытаясь дышать носом. Я так разнервничалась, что меня бросило в жар. Меня наверняка сочли бы больной и не пустили бы в школу. Эндрю коснулся моего горячего, вспотевшего лба, встал, выключил свет и не без труда приоткрыл окно. Послышался невнятный гул улицы, и через секунду меня окатило прохладой. «Свежий воздух не помешает», — сказал Эндрю. Мне захотелось снова поцеловать его. Он прижался ко мне и обвил мое тело, Большой мягкой рукой. И вдруг я даже не успела сбросить туфли. На меня обрушился сон. Редкостный и восхитительный, как звездопад. Мы ужинали в ресторане Янмин только по особым случаям, на Новый год, в день рождения и так далее. Там же мы отмечали выпуск из школы «Мама, акула и я». Папа остался дома, сказав, что нам будет веселее в женской компании. На парковочной площадке стоял автомобиль Эндрю, вклинившись между двумя внедорожниками. Я толкнула двери и очутилась среди хорошо одетых людей среднего возраста. Вдохнула пряный аромат с привкусом соли и масла. Меня охватило то же чувство, что и всегда, когда я входила в этот зал». «Предвкушение». Выйдя от миссис Финнерман, я позвонила маме и извинилась. «Мне сейчас не до похода в ресторан», — объяснила я. «У тебя, наверное, был тяжелый день», — сказала мама. «Это было больше, чем я услышала от Люка за истекшие 24 часа. Он прислал сообщение с одной единственной строкой. Как дела?» «Нормально», — написала я в ответ его молчание придало мне решимости. «Добрый вечер». Метр Дотель одобрительно прищурился. «Вы заказывали столик?» Я даже не успела ответить. Чей-то высокий голос с удивлением окликнул меня по имени. Я обернулась и увидела маму в компании тети Линды». На обеих были черные брюки со стрелками, шейные платки с мелким рисунком и на руках звенели браслеты. Праздничная форма для ужина в ресторане. Пока мы с мамой таращились друг на друга, я быстренько состряпала подходящую ложь. Мне повезло, что она стояла спиной к бару и не заметила Эндрю, который сидел в дальнем углу. Сразу после того, как я ответила на сообщение Люка, я написала Эндрю и предложила воспользоваться заранее заказанным столиком в Янмине. В окошке чата появилась многоточие, а потом пропала, и так несколько раз. Эндрю колебался. Наконец, пришёл ответ, в котором часу «Я и не знала, что здесь можно заказать еду на вынос», — сказала мама, когда мы сели за столик. Она принялась изучать меню. Надо запомнить. «А смысл? Они все равно не доставляют заказы», — соврала я, разглаживая на коленях салфетку. «Мы так далеко живем», — пожаловалась тетя Линда. Она постучала акриловым ногтем, по пустому бокалу и капризно обратилась к официанту, убиравшему соседний столик. «Можно мне воды?» Тетя Линда приходилась маме младшей сестрой. С возрастом она стала выглядеть стройнее и привлекательнее, чем мама, и всячески это подчеркивала. Мама заткнула ее за пояс, почти выдав дочь за воротилу сол стрит тогда как дочь тети Линды собралась замуж за полисмена. «Лин», — сказала мама тоном искушенного завсегдатая, — «поверь, оно того стоит, тебе здесь понравится». Выяснилось, что после того, как я отменила ужин, мама решила сама воспользоваться заказанным столиком. Полагаю, это никак не связано с тем, что Люка заранее оплатил счет своей карточкой. Немного помявшись, я сообщила, что намерена заказать еду с собой и поесть у себя в номере. В разговоре мама обмолвилась, что папа не захотел составить ей компанию. «Как это на него не похоже!» — буркнула я. Мама вздохнула и попросила не начинать. Внезапно тетя Линда рассмеялась. «Острые равиоли с телятиной!» — она наморщила нос. «Они называют это китайской кухней?» Мама посмотрела на нее с жалостью во взгляде. «Это фьюжн, Лин». За маминой спиной Эндрю встал, сделал мне знак рукой и, пройдя зал по периметру, направился в сторону уборных. «Закажи мне креветки с лимоном сорга, пожалуйста», попросила я и отложила скомканную салфетку. «Мне нужно в туалет». Мама посторонилась, выпуская меня из-за стола. «И это все?» «И салат любой», — через плечо бросила я. Сначала я заглянула в уборный и даже ворвалась в мужской туалет, сделав вид, будто ошиблась дверью. Усатый глава семейства, вытиравший руки, довел до моего сведения, что дамская комната в другом помещении. Я громко позвала Эндрю по имени и захлопнула дверь, когда усатый с раздражением повторил свои слова. Мама и тетя Линда сидели ко мне спиной, и я поспешила к выходу. Снаружи воздух был настолько пресным, лишенным каких-либо запахов, что я засомневалась, дышу ли я вообще. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела Эндрю. Он стоял, прислонившись к потертому багажнику своего автомобиля, с таким видом, будто ожидал меня там весь вечер. Я бросилась к нему, умоляюще сложив руки. Я сама не ожидала такой подставы. Эндрю шагнул мне навстречу, и мы сошлись в глубокой тени навеса, куда не дотягивался свет уличных фонарей. Материнская интуиция — «Она почуяла, что ты замышляешь неладное», — сказал он, с напускным коварством пошевелив пальцами согнутых рук. Я покачала головой и рассмеялась, чтобы дать ему понять, как он ошибается. Слова Эндрю о том, что мы замышляем неладное, пришлись мне не по душе. Вовсе нет, просто ей захотелось поужинать в Ян за чужой счет». Эндрю приблизился ко мне вплотную. Я попятилась и прислонилась к кирпичной стене. Он взял мое лицо в ладони, и я прикрыла глаза. Его пальцы гладили меня по щеке, ненавязчивый ветерок шевелил волосы. Я могла бы заснуть прямо там, не сходя с места. Я накрыла ладони Эндрю своими. «Подожди меня где-нибудь», — попросила я. «Давай встретимся позже». Тиф вздохнул он. «Может, это и к лучшему?» Я сжала его ладони еще сильней. «Что ты такое говоришь?» Сделанный беззаботностью, сказала я. Он вздохнул, высвободил руки и по-братски обнял меня за плечи. Внутри меня что-то раскололось. Вчера мы могли наделать глупостей, о которых потом пожалели бы. Лучше остановимся сейчас, пока еще не поздно. Я замотала головой и постаралась унять дрожь в голосе. С тобой я никогда ни о чем не пожалею. Эндрю притянул меня к себе, и я уже решила, что я сумела его переубедить. Однако он проговорил. Боюсь, что я пожалею. Входная дверь распахнулась, и из ресторана донесся взрыв смеха. Меня так и подмывало ворваться внутрь и наорать на всех. Сохранять холодную голову, когда люди вокруг веселятся в свое удовольствие, труднее всего. — Не обязательно делать глупости, — залепетала я, презирая себя за умоляющий тон — «Давай пойдем куда-нибудь, выпьем, поговорим». От Эндрю пахло, как на первом свидании, одеколоном и смятением. Его сердце оглушительно колотилось. «Я не могу просто разговаривать с тобой, Тифани. Внутри меня что-то надломилось окончательно. Я умела только бить и всадила локти в грудь Эндрю. Он охнул, то ли от неожиданности, то ли у него перехватило дыхание, и попятился. «Он, видите ли, не может!» Я отмахнулась от него. «Я думала, ты мой друг. А Ты, видно, из тех, кому дай только вставить шлюшки из Брэдли». В свете уличных фонарей лицо Эндрю исказилось от обиды, и я тут же себя возненавидела. «Тиффани!» — защищался он. «Ты же знаешь, что это не так! Господи, я просто хочу, чтобы ты была счастлива! Это...» Он показал пальцем на себя и на меня. «Не даст тебе счастья!» «Приехали!» — злобно рассмеялась я. «Еще один советчик!» «Зачем я это делаю? Зачем я все это говорю? Но я была не в силах остановиться!» «Я сама знаю, понял?» Я подошла к нему вплотную, как для поцелуя. «Я сама знаю, что лучше для меня». «Конечно», — согласно кивнул Эндрю, «делай, как считаешь нужным». Он смахнул слезу с моей щеки, и я совсем расплакалась. «Неужели он прикасался ко мне в последний раз?» я прижалась мокрой щекой к его ладони. — Я не могу. — Не смогу. Входная дверь хлопнула, и мы с Эндрю отпрянули друг от друга. По ступенькам сбежала сытая и довольная парочка. Мужчина первым ступил на тротуар и, дождавшись спутницу, обнял ее за плечи. Проходя мимо, она притворилась, будто... Не заметила моих остекленевших глаз, но, судя по выражению ее лица, она все поняла. Расплевались. На их месте могли оказаться и мы. «Я бы многое отдала, чтобы мы с Эндрю были сложившейся парой. Лучше сетовать на то, что он сгорает на работе, и выслушивать его упреки в мотовстве, что угодно». Лишь бы не мяться друг перед другом, как сейчас. Они зашагали по парковочной площадке. Мужчина открыл перед спутницей дверцу ее машины. Потом хлопнул своей. Я возненавидела их всей душой. Я не хотел тебя обидеть, Тифани. У меня сердце разрывается. Эндрю в сердцах вскинул руки. Это я виноват, что все зашло так далеко. Прости». «И ты прости», — хотела сказать я, — «всё получилось не так, как я предполагала». Но я не могла вымолвить ни слова, устав от вранья и оправданий. «Боюсь, у тебя сложилось неверное представление о Люке». Эндрю жестом попытался меня остановить, но я продолжала. «Человеку вроде меня нелегко быть счастливым». С люком я почти счастлива, так что... Я не то имел в виду. Так что не смей, икнув, проговорила я, меня жалеть. И я икнула еще громче. «Я и не думал», — ответил Эндрю, — «я восхищаюсь тобой». Ты сочувствовала Пейтону, держала его за руку. После всего, что он сделал, ты даже не догадываешься, «Какая ты удивительная женщина! Ты должна быть с тем, кто это видит и ценит!» Я подняла воротник блузки и уткнулась в него, притворившись, что вытираю слезы. На самом деле я тихо рыдала, закрывшись от Эндрю. Я услышала, как он шагнул по направлению ко мне и замотала головой, сдавленно попросив не приближаться». Он остановился на почтительном расстоянии и терпеливо ожидал. Тем временем моя блузка была окончательно испорчена, в таком виде я не могла ее вернуть. Придется соврать, что я ее потеряла. Продумывая очередную ложь, я, как всегда, успокоилась. Только благодаря этому я смогла остановить поток слез и кое-как собраться. — Мама, наверное, недоумевает, куда я запропастилась. Эндрю кивнул, не поднимая на меня глаз. Казалось, он все это время стоял с опущенной головой, чтобы не смущать меня взглядом. По крайней мере, Эндрю мило пожелал мне спокойной ночи, когда я повернулась к нему спиной и стала подниматься по ступенькам. Он подождал, пока я благополучно доберусь до дверей. Как бы там ни было, я все равно его недостойна. «Ну, наконец-то!» — прокомментировала мама, когда я пролезла на свое прежнее место. «Я заказала тебе самый диетический салат, какой у них есть. Я помню, что ты по-прежнему моришь себя голодом». Она обмакнула полоску хрустящей лапши в оранжевый соус. «Спасибо, мама», — сказала я, резким движением расправив салфетку на коленях. Тетя Линда первой заметила выражение моего лица. «Тиф, тебе плохо?» «Не то чтобы плохо». Я положила в рот поджаренную лапшу и захрустела. Просто я сегодня полдня общалась с матерью парня, которого заколола ножом. Вот мне и грустновато. «Сиффани Фанелли!» — вспыхнула мама. «Не смей так говорить со своей родной тетей!» «Ну, ладно», — ответила я и снова отправила в рот порцию лапши. «Мне хотелось заглотнуть всю порцию одним махом, чтобы унять буравящий меня изнутри голод. Но с тобой-то можно...» «Мы хотели спокойно поужинать», — прошипела мама. «Если ты намерена испортить нам вечер, лучше уходи». «Если я уйду, то заберу с собой люкову кредитку», — заявила я, и, хрустнув лапшой, издевательски улыбнулась. Мама готова была провалиться под землю от стыда перед тетей Линдой, тем не менее напустила на себя невозмутимый вид». Ее племянница, несомненно, никогда бы не устроила матери подобной сцены. Недаром она выходит замуж за блюстителя закона. Мама, сделанным спокойствием, но настороженно, как змея, готовая ужалить, повернулась к тете Линде и приторно пропела. «Оставь нас, Стифани, на минутку, пожалуйста», Тетя Линде явно не хотелось пропускать продолжение спектакля, и все же она отцепила сумочку со спинки стула и поднялась. «Мне как раз нужно в туалет». Она продефилировала через зал, громыхая браслетами, как чертов уличный оркестр. Дождавшись, когда бренчание стихло, мама заложила за ухо прядь волос и приготовилась читать нотацию. «Тиффани, я понимаю, что у тебя сейчас нервы на пределе». Она потянулась ко мне, я отпрянула. В секунду мама молча смотрела на то место, где только что лежала моя ладонь. «Постарайся взять себя в руки», — продолжала она. «Ты на волосок от ссоры с люком». Мама свела большой и указательный пальцы, оставив между ними зазор около миллиметра. Столько, по ее мнению, отделяло меня от краха. Невероятно! Мама безошибочно ткнула в больное место. До такой степени безошибочно, что даже подозрительно. С чего ты взяла? Мама качнулась на стуле и скрестила руки на груди. Мне звонил Люк. У него был очень обеспокоенный голос. Он просил тебе не говорить, но... Она подалась вперед, и на шее проявилась сеточка из лиловатых вен. «Судя по всему, тебе не помешает об этом узнать. Мысль о том, что я лишилась Эндрю и теперь могу остаться совсем одна, подействовала на меня, как холодный душ. Я заерзала на стуле, стараясь не выдавать своего волнения. И что он сказал?» что ты сама на себя не похожа, Тифани, с тобой нет сладу, что ты все принимаешь в штыки. Я рассмеялась, будто никогда не слышала ничего более абсурдного. Я хотела сниматься в этом фильме, а он был против. Он настаивает, чтобы я переехала с ним в Лондон и похерила свои шансы на работу в «Нью-Йорк Таймс». Мама взмущенно сверкнула глазами, и я понизила голос. «С каких пор защищать свои интересы означает принимать все в штыки?» «На самом деле не важно, что это означает», — ответила мама, тоже понизив голос. «Суть в том, что ты теперь не похожа на ту женщину, в которую влюбился Люк». Она выпила воды, которую ей принесли, пока я сражалась за мистера Ларсона. «Приди, наконец, себя, если не хочешь расстроить помолвку». Мы нахмурились, каждая в своем углу. Шумная, непринужденная обстановка ресторана еще больше подчеркивала угрюмое молчание за нашим столиком. В зале показалась тетя Линда. Нам с мамой уже довелось побывать на той претенциозной фабрике торжеств, где состоится свадьба ее дочери. Администратор с гордостью продемонстрировала, как синхронно в такт пластинки диджея мигают и переливаются розовато-голубым светом диско-проекторы в танцевальном зале. Тетя Линда не обошла стороной и меню. Сто долларов за одну только порцию жаркого из креветок и говядины. Представляете? Конечно, ради единственной дочери она готова на любые расходы. Куром насмех. Да я бы прыгала от счастья, если бы мой, ну ладно наш свадебный банкет обошелся мне то есть нам, в сопоставимую сумму. При мыслях обо всем этом меня снова одолела жажда, та самая, о которой говорила психолог, признак неудовлетворенных базовых биологических потребностей. Тетя Линда вопросительно взглянула на меня, и я кивком пригласила ее обратно за стол, осушив стакан с водой. Кубики льда стукнулись о мои передние зубы, и я скривилась от боли. Когда я подписала счет, мама предложила мне забрать остатки еды с собой. «Забери ты, отвезешь папе», — великодушно отказалась я. В этой схватке один на один с мамой я проиграла. Мне все равно негде хранить еду в номере. Прощаясь, мама и тетя Линда попросили меня поблагодарить Люка за ужин. «Конечно», — пообещала я. «Когда ты возвращаешься на Манхэттен?» — поинтересовалась мама. Она всегда говорила «Манхэттен» вместо «Нью-Йорк», желая показать, что она в теме. «Завтра после обеда», — ответила я. «Надо еще кое-что доснять». «Ну, тогда хорошо выспись, дорогая», — посоветовала тетя Линда. «Здоровый сон, лучшая косметика». Я улыбнулась такой натянутой улыбкой, что, казалось, она вот-вот раскроит мою голову пополам. Кивнув, я пожелала маме спокойной ночи, представляя, как крышка моего черепа отделяется, словно отпиленная верхушка тыквы. Мама и тётя Линда уселись в потасканный БМВ. В последний раз родители продлевали аренду за автомобиль семь лет назад, взяв новую модель. Я тогда предложила выбрать более консервативную машину и не такую дорогую в обслуживании, но мама подняла меня на смех. «Я не сяду за руль «Хонды Сивик Тифани. Для мамы успех определяется не карьерой в «Нью-Йорк Таймс». В ее понимании быть успешной значит выйти замуж за какого-нибудь вроде Люка Харрисона, который обеспечит все те блага, которые мама якобы может себе позволить. Еще более древний БМВ, чем мамин, по-прежнему стоял на том же месте, что и час назад. Когда мама с тетей Линдой укатили, я рискнула взглянуть на него краем глаза. Притворившись, будто не замечаю нью-йоркского номерного знака, я прошла мимо. В салоне означалось движение, и задние габаритные фонари прощально вспыхнули. Когда я распахнула дверцу своего джипа, Эндрю уже уехал.